Одиннадцать Лилиан робко подошла к костру, разожженному Яриком. Кротко глянула из-под лобья и поняла, что жених на нее не сердится. «Привет», — тихо сказала она. «Привет, малыш», — ответил ее любимый. «Ты как?» Девушка покачала головой. «Не знаю», — еще тише сказала она. Ярик кивнул, показывая, что не будет лезть к ней в душу, пока она сама не захочет поделиться с ним своими проблемами. Она с благодарностью обняла его за плечи и поцеловала в щеку. — Ты справишься с костром? — спросил молодой человек. Лилиан кивнула. — Ну ладно, а мы с Максом тогда пойдем готовиться к следующему испытанию. — Хорошо. — одними губами проговорила девушка. Затем подложила в костер одну из немногих деревяшек, количество топлива для поддержания костра по правилам тестов было ограничено и уставилась на огонь. «Докатись да ты тогда в такие закоулки, миномары, куда солнце и вовек не заглядывает, козлонок проклятущий!» Вопль этот вырвал девушку из полузабытия, куда она уже начала проваливаться, благодаря гипнотическому действию костра. Кричала обри. Лилиан встала и посмотрела в ту сторону, откуда разносилась ругань. Девушки вокруг последовали ее примеру. «И ты тоже убирайся отсюда, подзаборница корявая! Ух, я тебя сейчас!» Но Лилиан слышала в голосе не угрозы, а слезливую мольбу. А видела и вовсе нечто такое, что вызывает стыд у тебя самого, хотя ты даже не причастен к происходящему. У костра, разведенного одним из парней, друг напротив друга стояли две девушки, одной из которых была Обри. Другую девушку Лилиан видела раньше лишь мельком, но могла поклясться, что замечала ее поблизости от той же самой обри. Между ними, не давая вцепиться друг другу в волосы, стоял смутно знакомый парень и пытался урезонить обеих. Спустя минуту подоспели орги, взяли обри под руки и отвели от костра. Некоторое время один из сектантов разговаривал с девушкой, затем кивнул ей и ушел, а она поплелась, уронив голову на грудь к догорающему костерку, запаленному Карменом, толстяком которому помогли Макс и Ярик в первом испытании. А еще через пару минут по полянке поползли шепотки слухов, разъяснявшие случившееся. Обри, как оказалось, составляла добровольную пару с Межваном, парнем с окраины. Ярик и Макс узнали бы в нем того юношу, что постоянно вмешивался в разговор. Только вот добровольной эту пару можно было назвать с огромной натяжкой. Союзу молодых людей поспособствовали их родители, желавшие породниться. А вот отношения между Обри и Межваном были достаточно прохладные, по крайней мере со стороны последнего. И вот тут на испытаниях молодой человек познакомился с более привлекательной для него Елисой. Причем знакомство этому Обри поспособствовало далеко не в последнюю очередь. За ее спиной молодые люди договорились составить новую добровольную пару, а саму Обри оставить в одиночестве. Выяснилось все возле костра, разведенного Межваном. Лиса уже сидела там, готовая поддерживать огонь, когда явилась Обри, увидела подругу рядом со своим парнем, поняла, что к чему и начала кричать. Произошедшее далее видели все. Это был позор. Обри не просто унизили в глазах остальных, а прилюдно вытерли об нее ноги. А она еще и сделала этот факт достоянием общественности. Пройди все тихо, никто не обратил бы на нее внимания, и в конце испытаний секта подобрала бы ей обязательную пару. А теперь... Подложив еще одну ветку в костер, Лилиан посмотрела в сторону костра Кармина. Обри сидела, спрятав лицо в ладонях. Плечи ее судорожно подрагивали. Невеста Ярика отчетливо осознала, что весь сегодняшний день боялась именно этого. Она страшилась оказаться в том самом положении, в котором пребывала сейчас ревущая девушка из ее деревни. С той лишь разницей, что вместо Ялисы и Межвана ее сознание рисовало Ярика и Энджи. Лилиан поняла, что совершенно сбита с толку. Впервые за многие годы она не может разобраться, что с ней творится. Она не может сказать, почему ревнует Ярика Кенджи. Чем вообще вызвана такая реакция? Девушка привыкла к тому, что она самая красивая и достойна самого лучшего. А тут, начиная сравнивать себя с Энджи, она поняла, что во многом ей проигрывает. И в силе, и в уме, и в находчивости, и даже... Как это ни странно, во внешности. Костер начал угасать. «Возможно, — думала невеста Ярика, — все это лишь из-за того, что я не привыкла к тому, что кто-то может быть в чем-то лучше меня. Я всегда была самая первая во всем. рукая, сильная, красивая. Парень у меня тоже лучший из всех». Более того, любим мы друг друга по-настоящему, не то что эти. Почему же тогда я сомневаюсь? В Ярике, в себе, в Энджи, наконец. Положа руку на сердце, она ничего не сделала для того, чтобы вызвать во мне ревность. Выходит, я на подсознательном уровне испугалась конкуренции и стала вести себя, как эта дюранка Обри. «Но мой Ярик не допустит!» «Эй, подруга!» — раздался над ухом Лилиан бархатный голос. «Ты сейчас испытание продуешь!» Девушка встрепенулась, посмотрела на едва тлеющий костер, затем перевела взгляд на Энджи. Та улыбалась одними уголками губ, однако в глазах она как будто не живая. Невозможно было прочитать и тени эмоций. Лилиан схватила первую подвернувшуюся под руку ветку из жидкой кучки возле кострища и положила ее в угли. Ветка не загорелась. Девушка подула на угли, надеясь вернуть веселые язычки пламени, но углей не было. Они прогорели в залу, пока она предавалась своим невеселым мыслям. Внутри у невесты Ярика все обмерло. Разбираясь в одних своих кошмарах, она привела в явь иные. Она уже видела одного из оргов, идущего к ней, чтобы зафиксировать потерю огня и, соответственно, провал испытания. Разреши, я помогу тебе, сказала Энджи своим мягким, чарующим голосом. Пожалуйста, еле слышно проговорила Лилиан, повернувшись спиной к неумолимо приближающемуся сектанту. Энджи сыпанула бурый порошок на ветку одиноко лежащую в зале. Та тут же вспыхнуло синевато-зеленым пламенем, которое, однако, спустя уже пару секунд приобрело обычный свой оранжевый цвет. «Спасибо», — сказала Лилиан и посмотрела на подошедшего Орга. Тот пожал плечами и стал обходить других участников. «Не за что», — ответила Энджи. «Это же из-за меня ты в такой задумчивости». Энджи, прости, сказала Лилиан, я и сама не могу понять, что на меня нашло. Ничего страшного. Энджи привлекла Лилиан к себе и обняла. Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо. Невеста Ярика поняла, что щеки ее мокры от слез. Спасибо, шептала она в ухо, обнявшей ее девушке. «Спасибо тебе огромное!» Энджи вежливо отстранилась. «Прости, Лилиан, мне надо еще за вам присмотреть». «Что?» Только тут девушка оглядела полянку и с удивлением увидела, что Энджи не просто поддерживает огонь в костре, разожженном Максом, но и что-то варит в котелке, расположенном над ним на треноге. Но это же следующее испытание, удивилась Лилиан. Никто же не запрещает совмещать, пожалуй, плечами Энджи. Обе девушки подошли к уютно бурлящему котелку. Как вкусно пахнет! А что это? Борщ? Дашь попробовать? Обязательно, улыбнулась Энджи. Как только будет готов. А пока рекомендую тебе тоже взять котелок и заняться чем-нибудь вкусненьким. Ярик наверняка проголодался. При упоминании своего жениха Лилиан мгновенно вспыхнула, но тут же погасила в себе все негативные эмоции. «Спасибо тебе еще раз», — сказала она и поспешила к своему костру. По пути она заметила, что орк, подходивший к ней, крутится возле костра Обри. Пока кота плакала, огонь газ, так же, как и у Лилиан, И теперь она увидела, что сектант отнюдь не спешит зафиксировать провал испытания. Он помогает снова добыть пламя. Так что зря она беспокоилась и по поводу Энджи, и по поводу провала тестов. Лилиан улыбнулась этим мыслям, подбросила в костер еще веток и установила котел. Краем глаза она видела, как остальные участницы последовали их Сэнджи примеру. Таким образом, девушки закончили не один тест, а сразу два, второй из которых досрочно.